глава 21 На горном перевале к востоку от Пурдола двое молодых солдат завтракали хлебом и сыром, беседуя о легендарных шлюхах Пурдолского порта. Солнце светило ярко, и один из дозорных, Тарвик, ходивший в солдатах шестой год, подошел к обрыву, глядя на простирающуюся к северу пустыню. Он был доволен, что получил такое назначение. Караулить горную тропу куда как менее опасно, чем оборонять стену. Он еще улыбался, когда стрела вонзилась ему в горло и через небо вошла в мозг. Второй солдат, увидев, что его товарищ покачнулся, спросил, «Чего это ты, Тарвик?» Тарвик упал навзничь, ударившись головой о выступ скалы, и Милис раскрыл рот, увидев стрелу в его горле. Охваченный страхом, он бросился бежать. Другая стрела вылетела из-за скалы справа, просвистев мимо его головы. Работая ногами, что было сил, Милис мчался к пещере. Что-то ударило его в спину, но он не остановился. Вход в пещеру приближался. Милиса еще дважды стукнула в спину. Боли не было. Он влетел под спасительные своды и только там замедлил бег. Земля взмыла ему навстречу, и он рухнул лицом на камень. Он хотел встать, ноги не слушались его. Он попытался ползти, но чьи-то руки перевернули его на спину. «Вагрийцы идут», — прошептал он. «Знаю», — ответил Вагрийц, полоснув его ножом по горлу. Одинокий, как всегда, он сидел над мутным, заросшим кувшинками прудом и смотрел на свое отражение в серебристом лезвие ножа. Он знал, что он чудовище. Это слово швыряли в него с самых ранних дней наряду с камнями, палками и копьями. За ним охотились конные с пиками, коварные волки с острыми клыками и барсы, что спускаются с гор по зимнему льду но еще никогда никому не удавалось поймать его. Он был поразительно скор на ногу и страшно силен. Он прислонился спиной к ивовому стволу и запрокинул большую голову, глядя на двойную луну над деревьями. Он знал теперь, что в небе не две луны, а одна, но его два зрачка видели все не так, как обычные глаза. Он научился жить с этим так же, как и с прочими жутковатыми дарами, которыми наделила его природа. Память у него была необычайно сильная, хотя он этого и не осознавал. Он ясно помнил миг своего рождения и лицо старухи, извлекшей его на свет из красновато чёрного туннеля пустоты. Она закричала и уронила его, и он ушибся, ударившись о край деревянной кровати. Потом вошел мужчина и поднял его с пола. У мужчины был нож, но женский крик удержал его руку. Какое-то время молодая, грустная женщина с темными волосами кормила его грудью. Потом у него выросли острые зубы. Молоко мешалось кровью, и женщина плакала, когда кормила его. Однажды ночью его увезли куда-то и бросили одного под звездами. Он лежал и слышал, как затихает вдали стук копыт. Все тише, все глуше. С тех пор стук копыт по сухой земле всегда нагонял на него печаль. У него не было ни имени, ни будущего. Но кто-то спустился с гор и унес его во тьму. Их было много там. Они толпились вокруг, гомонили, трогали и щипали его, и он рос среди них во мраке, очень редко видя дневной свет. Как-то раз летним утром он услышал снаружи мелодичные трели. Они проникали сквозь трещину в скале и гулко отражались в темных переходах. Влекомый этими звуками, он вылез из тьмы на свет. Над головой кружили большие белые птицы, и в их криках точно заключалась вся его жизнь. Он понял, что зовут его Кай, и каждый день по много часов лежал на скалах, глядя на белых птиц, звавших его по имени. Потом начались долгие годы мужания. У горы часто останавливались надирские племена, чтобы откочевать потом дальше, к зеленым лугам и глубоким ручьям. Пока люди жили здесь, он наблюдал за ними, смотрел, как играют дети и женщины, смеясь, прогуливаются рука об руку. Иногда он подходил слишком близко, тогда смех сменялся знакомыми воплями, и верховые бросались за ним в погоню. Кай убегал, а когда его догоняли, начинал драться, рвать и терзать, пока снова не оставался один. Сколько же лет он вел такую жизнь? Лес, в котором он теперь сидел, прежде был молодой порослью. Долго он рос или нет? Ему не с чем было сравнивать. Одно племя останавливало здесь чаще других, и он следил за одной девочкой. Сначала она превратилась во взрослую женщину, потом волосы у нее посидели, и спина согнулась. Короткая у них жизнь, у надиров. Кай поглядел на свои руки. Он знал, что они не такие, как у всех. Он размотал повязку у себя на плече и вытащил нитки, которыми нездешний зашил рану. Из раны потекла кровь. Кай приложил к ней руку и сосредоточился. Плечо опахнуло жаром, словно вонзились тысячи иголок. Через несколько минут он отнял руку. Рана затянулась гладкой кожи, не оставив никакого следа. То же самое он проделал со швом на ноге. Снова сильный и здоровый, он встал и глубоко вздохнул. Он смог бы сам перебить этих волков, но человек помог ему и подарил ему ножи. Он не нуждался в ножах. Он был способен загнать антилопу, убить ее голыми руками и разодрать клыками теплое мясо. Зачем ему эти блестящие железки? Но это был первый подарок, который он получил за всю жизнь, и красиво выточенные рукоятки радовали глаз. У него уже был когда-то нож, только лезвие почему-то очень скоро из блестящего сделалось красновато-бурым, хрупким и бесполезным. Кай стал думать о дарителе, маленьком человечке верхом на лошади. Почему тот не завопил и не бросился на него? Почему убил волков и перевязал ему, Каю, раны? Почему подарил ножи? Тут какая-то тайна. «Будь здоров, приятель!» Что это значит? С годами Кай выучился людскому языку, разгадал смысл неразборчивых прежде звуков. Сам он говорить не умел, не с кем было, но понимал все. Тот человек сказал, что за ним охотятся. Это Кай понял. Люди и звери? В чем человек видит разницу? Он пожал плечами и вздохнул. Почему-то сегодня он сильнее чувствовал свое одиночество, чем вчера. Ему недоставало маленького человечка. Карнак спал в зале на полу, прикрывшись единственным одеялом. Огонь в просторном очаге погас, превратившись в мерцающие угли, а генералу, лежащему на козьей шкуре, снилось детство, то время, когда в нем впервые зародились чистолюбивые мечты. Его семья, несмотря на богатство, придерживалась строгих взглядов, и детям с ранних лет внушали, что они должны полагаться только на себя. Юного Карнака отдали в подпаски на севере в одном из родовых поместьй. Однажды ночью, высоко в холмах, Катарий подкрался большой серый волк. Карнак, которому тогда было семь лет, вооружился крепким посохом и вышел навстречу зверю. Волк помедлил, глядя на ребенка своими желтыми глазами, а потом повернулся и убежал во тьму. Вернувшись домой, Карнак с гордостью рассказал об этом отцу. — Я слышал, — холодно ответил тот, — но ты умолил свой поступок, похваставшись им. Слова отца навсегда запечатлелись у него в памяти и постоянно преследовали его во сне. Иногда ему снилось, что он поборол дюжину тигров и весь в крови умирающий приполз к отцу. «Ты почему не переоделся к обеду?» — с ледяным безразличием вопрошал отец, глядя на израненного сына. «Я дрался с тиграми, отец! Опять хвастаешься, Карнак!» Спящий застонал и открыл глаза. В зале было тихо, но какой-то звук, похожий на тихую барабанную дробь, нарушил его сон. Вот опять. Отбросив козью шкуру, он приник ухом к полу. Внизу перемещались люди. Много людей. Карнак выругался и ринулся наружу, захватив топор с большого дубового стола. В коридоре несколько солдат играли в кости. Отдав им приказ следовать за собой, он побежал к ведущей в подвалы лестницы. По ней как раз поднимался молодой воин с перевязанной рукой. «Найди Гелана и скажи ему, пусть немедленно спустится в подвал сотни человек», — велел ему Карнак. «Ты понял? Немедленно!» И генерал помчался вниз по лестнице. Дважды чуть не упав на осклизлых ступенях, он оказался в узком проходе, куда выходили двери темниц. Дверь в торце вела в просторное помещение. Оттуда виднелся грубо вырубленный вход в горный туннель. Вытерев потные ладони о зеленый камзол, Карнак вскинул топор и бросился к проему. Там было холодно, неровные стены блестели от влаги. По узкому туннелю могли передвигаться в ряд только три человека. Карнак остановился, прислушиваясь. Один из солдат выругался, с размаху наскочив на него сзади. «Тихо!» — прошипел генерал. «Где-то впереди по камню шаркали ноги, и там, где туннель загибался влево, плясали на стене отцветы факелов. Карнак поднял топор и облобызал оба лезвия. Вагрийцев, шедших впереди, встретил за поворотом оглушительный вопль. Серебристая сталь обрушилась на ребра первого воина. Люди, роняя факелы, хватались за мечи, а топор косил их без пощады. Факелы гасли под сапогами, и ужас с удвоенной силой бушевал в темноте. Карнаку было проще, он рубил врага, уверенный, что никому из своих не повредит Вагрийцы же в панике кололи своих товарищей и тыкали мечами в стены Замешательство перешло в хаос, захватчики обратились в бегство И тут чей-то короткий клинок, ткнувшись Карнаку в лицо, отскочил от левой скулы и вонзился в глаз Карнак отшатнулся, брошенный в него нож звякнул об пол, а генерал схватился за лицо Из глаза текла кровь. С громкими проклятиями устремился он за вагрийцами. Его вопли эхом отдавались от стен. Казалось, в туннеле свирепствует разгневанный великан. Раненый глаз болел, тьма стала почти непроглядной, а он все бежал, высоко подняв топор. Скоро туннель стал шире, и мрак немного рассеялся. На Карнака бросились трое вагрийцев, оставленных для прикрытия. Первый рухнул с расколотым черепом, второму топор размозжил ребра. Третий пригнулся, но получил удар коленом в лицо и без чувств повалился на пол. Рубанув врага по спине, Карнак побежал дальше, шаря по стенам в поисках веревок и молясь, чтобы вагрийцы не заметили их. В самой широкой части туннеля он нашел веревки, свернутые и укрытые за выступом черной скалы. Карнак взял одну из бухт, выбрал слабину и стал пятиться, натягивая веревку. И тут в Агрице, разглядев наконец, что их преследует один единственный человек, всем скопом кинулись на него. Карнак понял — это конец. Неистовая ярость охватила его. Бросив топор, он вцепился в веревку обеими руками и потянул изо всех сил. Сверху донесся громкий треск. Ворота и шестерни пришли в движение. Вагрийцы были уже в двадцати шагах от него, от их яростных воплей звенело в ушах. Корнак уперся правой ногой в стену и дернул еще сильнее. Кровля со стоном разошлась, и огромный камень обрушился на бегущих солдат. Еще мгновение, и кровля обвалилась целиком. По гранитной стене побежала трещина. Многопудовая тяжесть камня и земли погребла под собой вопящих вагрийцев. Карнак повернулся и бросился бежать. Камни градом сыпались на него. Он оступился, упал грудью на что-то острое и перевернулся на спину, выкашливая набившуюся в горло пыль. Казалось полной бессмыслицей бежать во мрак навстречу смерти, но он заставил себя встать. Сверху рухнул очередной обломок, он зарылся ногами в щебенку, выбрался и поковылял дальше. А потом пол ушел у него из-под ног, и он повалился ничком. «Гелан!» — завопил он. Стены сомкнулись и поглотили его в вопль. Камень ударил его по голове, а сверху сыпались все новые и новые, погребая его заживо. Он прикрыл лицо руками, попытался ползти, ударился лбом, И перестал шевелиться. Больше суток гелан держал солдату обвала. Они продвигались с опаской, дюйм за дюймом, а наверху кипел бой. Многие офицеры были убиты. Сорвая и Йоната, гелан поставил во главе отрядов из 500 человек. Число раненых достигло устрашающей величины. И теперь едва ли две тысячи воинов сдерживали натиск вагрийцев. Но Гелан упорно торчал в опасном туннеле, сердито отметая все возражения. «Он умер. К чему все это?» — восклицал кто-то. «Он нужен нам!» — отвечал Гелан. «Да ведь кровля рухнула, пойми ты, с каждым шагом опасность нового обвала возрастает. Это безумие!» Гелан не слушал никого, боясь, как бы их здравые доводы не возобладали над его решимостью. Он сам знал, что это безумие, но остановиться не мог. И его люди тоже не могли. Они трудились без устали во тьме, под глыбами готового рухнуть камня. Как ты, черт подери, думаешь его найти? Солдаты, бывшие с ним, говорят, что он побежал вперед. Нужны годы, чтобы прорыть эту толщину насквозь. А веревки были в 100 шагах от первого поворота. Уйди и оставь нас в покое. Ты обезумел, Гелан. Уйди, или я убью тебя. К началу вторых суток даже самые стойкие спасатели оставили надежду, но продолжали копать. «Ты нужен на стене, Гелан. Люди близки к отчаянию». От этого Гелан отмахнуться не сумел. — Еще час, — без всякой надежды, — сказал он. — Через час мы присоединимся к вам. Карнак очнулся от боли в глазу. Он попробовал шевельнуться и с ужасом вспомнил, что погребен заживо. В панике он начал биться, но камни зашевелились над ним, грозя раздавить. Тогда он затих и стал дышать глубоко и ровно, стараясь успокоиться. — Почему ты не переоделся к обеду, Карнак? — На меня упала гора, отец. Безумный смех заклокотал в горле, сменившись рданиями. «Прекрати, ты же карнак, сказала ему его сила. «Я кусок мяса, погребенный под грудой камней», — провизжала в ответ слабость. Теперь всем его замыслам конец. Возможно, оно и к лучшему. Он возомнил в своей гордыне, что способен победить вагрийцев, вышибить их с дренайской земли. Новоявленный герой, он без труда стал бы во главе государства». Эгель не выстоял бы против него. Эгель не умеет повелевать толпой, в нем нет этого дара. Да и мало ли существует способов избавиться от политических соперников. Такие, как Нездешний, найдутся всегда. Но теперь не будет ничего, ни пурпурных одежд, ни народного ликования. И угораздило же его выйти на врага в одиночку. Нет бы подумать хоть немного. Дундес верно раскусила его. Он герой, который притворяется, бутон, он не таков. «Не такой смертью хотел бы ты умереть, Карнак», — сказала Сила. «Где драматизм? Где восхищенная публика? Если в лесу падает дерево, никто этого не слышит. Если человек умирает в одиночку, его смерть не войдет в историю». «Будь ты проклят, отец!» — прошептал Карнак. «Будь ты проклят!» Новый взрыв смеха и слез всколыхнул его грудь. «Будь ты проклят!» — взревел он. Глыба над головой дрогнула, и он застыл, ожидая неминуемой смерти. Свет упал на его лицо, и грянула нестройная «Ура!» Карнак прищурился, глядя на факел, и ухмыльнулся через силу. — Не слишком-то ты спешил, Гелан, — прошептал он. — Я уж думал, что придется выбираться самому.